Глава тридцать Последнюю фразу он нарочно протянул зловещим голосом. Я только головой покачала. Надо же, какой у парня талант рассказчика. Внимание аудитории обострилось до предела. «Если не продолжишь, я тебя тресну!» Не выдержал один из рыжих близнецов. Его телохранительница тут же задумчиво глянула на свой кулак а потом на рассказчика. «Знаете ли вы, что в этом замке нельзя ругать великого шутника?» — ничуть не смутился он. «Иначе он вас накажет!» «Чушь какая!» — фыркнул тот самый близнец. «Ну так попробуй, обругай хозяина замка!» — коварно предложил ему один из братьев. «Нет уж, пусть кто-нибудь другой пробует!» Все трое переглянулись и кровожадно уставились на толпу, явно отыскивая жертву. Остальные ученики здорово напряглись. Отказывать богатым и влиятельным наследникам было чревато. В этот момент черноволосая девица в диадеме неожиданно предложила. «Я одолжу для эксперимента моего слугу». «Отлично!» — хором воскликнули близнецы. Бедный парень аж вздрогнул и судорожно сглотнул. «Г «Госпожа, не, не надо!» — жалобно пробормотал он. «Возражаешь?» — ласково уточнила она, подняла вверх руку и резко сжала ее в кулак. У парня на шее обозначился ошейник из черных символов, которые неожиданно полыхнули оранжевым светом, будто раскалились. Парень жалобно вскрикнул. Сжав кулаки, я шагнула вперед, так как с детства не терпела тех, кто обижает слабых. Помнится, к папе постоянно приходили жаловаться родители разных там задир на расквашенные носы их деток. Однако подраться мне не дали. Руки Лена легли мне на плечи. Он притянул меня обратно, прижав спиной к своей груди. И шепнул. «Нет, не вмешивайся». Но доверься мне. Если бы это был кто-то другой, я бы не стала слушать. Но авторитет Лена был непоколебим для меня. Я уже усвоила, что напарник ничего не делал без очень веской причины, поэтому, сжав зубы, не стала вырываться. Ладно, посмотрим, что будет дальше. «Немедленно обругай шутника!» — приказала девица в диадеме, опуская руку. Символы на шее слуги вновь почернели и исчезли. «Хорошо, госпожа», — пробормотал он. Его хозяйка и рыжие близнецы уставились на него с острым интересом. Наверняка они в детстве потрошили кукол и с точно таким же интересом рассматривали их внутренности. Лен, словно чувствуя мои эмоции, крепче сжал плечи и правильно от гнева у меня уже темнело в глазах но почему он попросил не вмешиваться гадкий шутник плохой шутник выпалил слуга и начал боязливо оглядываться что топнула ногой его хозяйка разве это ругательство внезапно она оборвалась Вытаращила глаза и, согнувшись, начала выталкивать воздух изо рта, будто кошка, отхаркивающая шерсть. А в следующий миг точно так же согнулись и близнецы. Телохранительницы засуетились, пытаясь понять, в чём дело. «Э, нет! Шутника так просто не провести!» — хихикнул конопатый парень. «Кто на самом деле виноват, того и наказали!» О чем он говорил стало ясно в тот момент, когда все четверо покраснев от натуги разенули рты еще шире, и оттуда полезли здоровенные белёсые слезники. Толпа ахнула. Конопатый парень расхохотался. Я пораженно обернулась к Лену. Ты ведь знал, что так будет, да? Но откуда? Это еще не все. Загадочно прищурился он. Смотри дальше. Слизняки все лезли и лезли, энергично при этом подергиваясь. А парень хохотал все громче и громче. Наконец, первый слизень шлепнулся на пол, а за ним и остальные. К тому моменту лица у девицы и близнецов были не просто красными, а багровыми, да еще и мокрыми от пота и слез. Они судорожно откашливались, хватая ртами воздух. Все пораженно молчали, и только кудрявый весельчак не унимался. Он хохотал так, что сам едва не свалился на пол. «Как же я это люблю!» — отсмеявшись, воскликнул он. «Нет, ничего приятнее, чем ставить на место задавак и наказывать изнеженных наследничков. Скажите спасибо, что кое-кого тут наказали до меня. Я про зеленого балбеса». И недоделанного некроманта, которого чуть не укокошил слабенький призрак. <смех> Замолчи! Шагнул к нему вспыхнувший некрас. Смерти ищешь? Ты хоть знаешь, кто я? Блиссель тоже было зашипев качнулся вперед, но внезапно остановился, как вкопанный, так как в этот момент глаза у конопатого весельчака неожиданно полыхнули желтым светом. А смех вдруг стал гулким и совсем нечеловеческим. Его лицо подернулось дымкой и изменилось, превратившись в разрисованное красками лицо деревянной куклы. Чудовищное создание сделало немыслимый скачок вперед и, не переставая хохотать, влепило оплеуху сначала некрасу, а потом Блисселю. после чего рвануло вперед по коридору, уменьшаясь с каждым шагом. Через мгновение по полу неслась настоящая кукла ростом примерно по колено. Почти добежав до конца коридора, она обернулась и звонко крикнула. «С меня должок, темный владыка! Спасибо, что не убил и дозволил пошалить!» «Не за что», — тихо хмыкнул Лин. Кроме меня его никто не услышал. «Сочтёмся». Я с величайшим изумлением глянула на напарника. «Почему он назвал тебя...» «А, точно, ты же главный в иерархии монстров!» Лен улыбнулся мне самой милой из своих улыбок. «И не подумаешь ведь, что у этого солнечного мальчика боятся монстры». Кукла почти сбежала, когда на перерез ей выскочил завхоз. «Вот ты где, негодник!» — заорал он и с неожиданной ловкостью подхватил вёрткую куклу за шкварник. Та разок дернулась и покорно обвисла, будто из неё резко ушла жизнь. «Запру тебя в шкафу, будешь знать! В этот раз не убежишь!» Не переставая ворчать, мужичок исчез за поворотом. «Откуда ты знал, что кукла не причинит вреда слуге?» «Снова пристала я к Лену». «Я не слышал». Говорят, однажды великий шутник увидел, как его ученики потешаются над мальчишкой. Он создал эту куклу, дал ей способность принимать облик того мальчишки и отправил ее к задирам, чтобы их проучить. С тех пор она, очевидно, пылится тут на складе и время от времени сбегает и развлекается, наказывая задир. Пока мы беседовали, Обалдевшие ученики приходили в себя и с подозрением переглядывались, будто ожидали, что еще кто-то из их товарищей вдруг окажется куклой. Девицы и близнецы до сих пор откашливались, заливаясь слезами. На щеках Блисселли и Некроса медленно проявлялись жуткие лиловые отпечатки пятерни, которые было видно на удивление отчетливо. И даже равнодушные стражи, которые караулили похищенных одаренных, впервые выглядели растерянными. Видимо, этот сумасшедший замок мог удивить и тех, кто, казалось, уже ко всему привык. «Что здесь происходит?» — раздался резкий женский голос откуда-то из-за моей спины. Ага, похоже, опоздавший преподаватель все таки соизволил наконец явиться. Обернувшись, я увидела знакомую женщину из приемной комиссии которая проверяла мои способности, а потом вышвырнула меня и других ребят за школьную стену. При воспоминании об этом злость полоснула по сердцу. Я невольно качнулась вперед, но тут же почувствовала, как бдительный Лен вновь схватил меня за плечи, крепко прижав спиной к груди. Я опомнилась. Действительно, не время поддаваться эмоциям. Правда, меня женщина не заметила так как в следующий миг, напрочь игнорируя остальных учеников, со всех ног метнулась к нашей основательно потрепанной элите. «О боги! Что с вами случилось, мои милые? Блиссель, Некрос, что с вами, мальчики? Принцесса Алфея, наследники! Кто посмел это сделать?» Пострадавшие почему-то не спешили признаваться, что их обманула и высмеяла какая-то кукла, и Панура молчали. Преподавательница поняла их молчание по-своему и гневно обернулась к группе остальных учеников, ища среди них виноватого. Как-то сразу стало ясно, что всех, кроме наследников, она считает едва ли лучше мусора. «Покажите мне тех, кто вас обидел, и они будут немедленно отчислены. А перед этим я сама лично их накажу», — прорычала она. «Виноватых нет, госпожа?» Опередил меня Лен, хотя я уже открыла рот для ответа. Здесь была ожившая кукла. Она всех разыграла. «Кто сказал эту чушь?» Злобно повернулась на голос женщина и тут же увидела меня. Наши взгляды встретились. Ее глаза чуть расширились. Она явно меня узнала. «Ты! Ты та дрочунья из... из... Я напряглась, но тут она закончила. «Из рульсана. «Точно. Линджи поправил ей память. Конечно, лучше бы он внушил ей симпатию ко мне, но это было бы очень подозрительно. Слишком уж много свидетелей видели наше общение. Там с самого начала что-то не задалось, поскольку она как будто бы не взлюбила меня с первого взгляда. Как же жаль!» Что именно она будет одной из наших преподавательниц. Услышав ее слова обо мне, Блисель с некрасом оживились и переглянулись. Так ты из Рульсана!» — сана! злорадно протянул блондин, заметно воодушевившись. Все-таки я знатно уязвила его самолюбие, и, в отличие от сбежавшей куклы, все это время продолжала мазолить гадкому блондину глаза. Из мелкого захолустного мирка, а еще строила тут из себя. Все это слышали? <свят> да уж, надо думать, моя возросшая после предыдущей пары популярность сильно его бесила. Это она вас обидела! <свят> еще больше взбеленилась преподавательница. Чего еще можно ожидать от этой дрочуньи из Захолустья? Как ты вообще сюда пролезла? Ведь я сама лично вышвырнула тебя прочь. А ректор вернул госпожу из-за ее выдающегося черного дара. Вновь перевел на себя огонь Лен. Вовремя, так как я снова жутко разозлилась. Спросите кого угодно. Все здесь видели, на что способна моя госпожа. Но у наследников она не трогала. Разве же она может справиться с такими опытными искусными магами?» Блиссель, который уже открыл рот, явно собираясь наябедничать, что к его позеленевшей коже я все таки причастна, резко передумал. Ведь после слов Лиана это было бы равносильно признанию в собственной неспособности справиться с девчонкой из-за холустного мирка. «Конечно, ей с нами не совладать» страстно заверил некрас, торопясь поддержать приятеля. И тем самым он заткнул рот еще и преподавательнице, которая явно сразу не взлюбила нас с Леном и буквально жаждала, чтобы мы оказались хоть как-то причастны к произошедшему. Но теперь, когда один из наследников сам заявил, что мы ни при чем, спорить она не могла. это страшно ее злило. Надо же, как ловко Лиен разыграл эту партию.